Корнелиус покосился на удивительного арапа Все знает. Даже про Овсейкино пьянство. Министр-канцлер внимательно рассматривал фондорно, что-то прикидывал. А чего ждать? От этого осмотра было неясно, но чутье подсказало поручику. Сейчас, в сию самую минуту, решается его судьба. И от такого соображения Корнелиус стиснул зубы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 Дворяне-свиты заспешили садиться в сёдла, ливрейные скороходы припустили быстрее лошадей, остался подле Корнелиуса один араб Ванька. Тоже рассматривал, да ещё внимательней, чем министр. Глаза у чёрного человека были большие круглые, с белками в красных прожилках. Фон Дорн встал повальнее Ну, всё-таки не перед канцлером. Но шляп пока не надевал. чтоб не молчать, сказал, «Я не капитан, поручик, боярин путал». Артамон Сергеевич никогда ничего не путает. Медленно, негромко проговорил Ванька. Он до всякой мелочи памятлив, все помнит и к оговоркам привычки не имеет, рассказал капитан,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 завидовал Поэтому так и затрепетал от араповых слов, не поверил счастью ему, лямочнику солдатскому, в Матфеевскую роту и прапорщикам попасть великая удача. — Зови меня Иваном Артамоновичем, — продолжил благодетель. — Я боярину-крестник и в доме его дворецкий. Что скажу?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 От этой вот руки, в чём клянусь тебе Господом нашим Иисусом Христом, пророком Магометом и Богом Зитомбой. Ну, про Бога Зитомбу Корнелиусу слышать не доводилось, но на руку Ивана Артамоновича он посмотрел снова, теперь ещё более внимательно. Рука была жилистая, крепкая, внушительная. Только... «Воровать тебе незачем», — сказал араб уже добре. человек ты сметливый. Я давно к тебе присматриваюсь. Сообразишь, в чем твоя выгода. Сорок рублей жалования тебе месячно. Да стол от боярина, да полный наряд, да награды за службу. Ты держись, Матфеева, капитан. Не прогадаешь». Тут новый фондорновский начальник улыбнулся, и зубы у него оказались еще белее, чем у Корнелиуса. Их спросить бы, чем так начищает? Не иначе толченым жемчугом. На влажных от слюны резцах Ивана Артамоновича волшебно блеснул луч осеннего солнца, и капитан фондорн вдруг понял, а не какой то не араб, а самый, что ни на есть... Благовестный ангел, ниспосланный Господом с небес во воздаяние за все перенесенные обиды и неправды. Глава седьмая. Ёжик в тумане. Так, — резюмировала Алтын Мамаева, —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 Исходя из логики, это выражение должно было означать «говоришь неправду». «Я леплю Горбатого?» — переспросил фандорин сделав обиженное лицо. «Вы хотите сказать, что я гоню туфту?» «Сто пудов гонишь!» — сурово ответила Алтын. «Лохом прикидываешься». «Значит, про Горбатого угадано верно», — понял Николас. А «лох» – одно из самых употребимых новорусских слов. Означает «недалёкий человек», «дилетант» или «жертва обмана». Очевидно, от немецкого «дыра» – «das loch». Интересная этимология выражения Прогорбатого. Почти не вызывает сомнения, что оно недавнего происхождения связано с Михаилом Горбачевым, который у русских заработал репутацию болтуна и обманщика. Надо будет потом записать. — Я полный придурок, — сказал Николас. — Однозначно. Сто пудов. Магистр сидел на кухне микроскопической студио, куда чудесная избавительница доставила его прямо с Софийской набережной. В машине на вопрос «Куда вы меня везете?» она ответила непонятно «В бескуднике». Помолчав, добавила «Надо тебя спрятать, а то оторвут башку, так я и не узнаю, что ты за хрен с горы». «А ну давай колись, не то сейчас назад на набережную отвезу». И Николас стал колодца Ну, во-первых, потому что испытывал к свалившейся с неба Алтын Мамаевой благодарность. Во-вторых, он вовсе не хотел, чтобы она отвезла его обратно на набережную, хотя угроза, надо полагать, была произнесена не всерьёз. И, в-третьих, не было причины скрытничать. Очень возможно, что мисс Мамаева знала о происходящем куда больше, чем он Кололся он всю дорогу до вышеназванных бескудников, которые оказались спальным районом, сплошь состоявшим из грязно-белых панельных параллелепипедов, и потом, пока поднимались пешком на девятый этаж, лифт почему-то не работал, а заканчивать пришлось уже на кухоньке за чашкой кофе, который хозяйка сварила быстро и деловито точно так же, как вертела руль своего автомобильчика. Слушала она не хуже, чем мистер Пампкин, молча и сосредоточенно, не перебивала, вопросов почти не задавала, только один раз спросила, кто такой боярин Матфеев. Лишь время от времени косилась на рассказчика, будто проверяла, не врет ли. Теперь в мягком свете красного апожура Николас смог разглядеть девушку со странным именем, как следует. Чёрные, короткостриженные волосы, чёрные же глаза, пожалуй, слишком большие для худенького скуластого лица, широкий решительный рот, нос короткий и немного вздёрнутый. Вот как выглядела хозяйка Бескудниковской квартиры. И ещё она была какой-то очень уж маленькой, особенно по сравнению с параметрами Фондорина». Не то чёрная стремительная ласточка, не то небольшой, но отнюдь не травоядный зверёк, соболь или горностай. «Вот в чём необычность этого лица», — сообразил Николас. «За всё время девушка ни разу не улыбнулась, и, если судить по жёсткому рисунку рта, она вряд ли вообще когда-нибудь раздвигает губы в улыбке».